Глава 4 Мирный космос. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. т р е м е з и а н с к и й пояс системы Лукреции планета Цандер. х р и з о л и н о в а я лихорадка. т р е м е з и а н с к а я лихорадка. И даже золотая лихорадка в тримезианском поясе. Все эти трескучие слова введены в оборот чтобы прикрыть предельно неприглядный процесс. Жесткое выдавливание из перспективных звездных систем североамериканских, английских и азиатских добывающих компаний более мускулистыми конкурентами. В первую очередь русскими, действующими через посредства южноамериканских концернов и прочих марионеток. Иеремия Блад скрижали праведных. Неделю отпуска я использовал со смыслом. Я спал, справедливо рассудив, что спать – дело благородное. По-моему, спать даже благороднее, чем жрать. Когда человек спит, он не успевает напороть херни, что неминуемо случается во время бодрствования. Кроме того, мужчине спать выгодно. Моя мама утверждала, что все мужчины красивые, когда спят. Даже Костя. Имея в виду папеньку. д н ю т а к третьему я подумал основать орден свиньи, так как свинья — животное на редкость благородное. Жрать и спать — наше все. А к пятому дню я вошел во вкус настолько, что орден свиньи трансформировался в орден змей. Змея еще благороднее, д у м а л о с ь мне. Она даже ходит лежа. Я спал. Дрых и мой разум. Ницше в свое время отмечал, что сон разума рождает угребищ. Я ничего не напутал. Наблюдение через мой личный прицел эту мысль частично п о д т в е р ж д а ю т Резкое пробуждение к трудовым будням было чудовищным. Наступило утро. Если мне не изменяет память, была среда. На экране интеркома имелось текстовое сообщение. Пилоту второго класса Румянцеву прибыть в инструктажную для получения наряда на работу. Подавив приступ ненависти, в ходе которого я рисковал угробить интерком и кучу другого казенного имущества, а также нахамить невиновным людям. Я встал, умылся, побрился, надел комбинезон и ушел. Инструктажная, столовая, ангар на палубе Б. «Как я рад тебя видеть! Успел соскучиться!» — поприветствовал меня бригадир Рио, который поджидал весь наш интернациональный коллектив. «Ты только не подумаешь, что это взаимно, Хуан!» — заверил я его. В ангаре царил обычный малоинтимный полумрак. Шпангоуты отбрасывали на переборки короткие жидкие тени. А флугеры и прочая техника — длинные, но тоже жидкие. С одной из а н д р о м е д упражнялась группа техников, вытворяя нечто непотребное. Борт был раскурочен. Рядом валялись осиротевшие приемники грузовых модулей. Сыпались искры, визжали резаки, воняло горелым. «Скажи мне, мудрейший», — обратился я к бригадиру, — «что это они делают с Яропланом? Что за невозможная огромная конструкция в грузовом отсеке?» «Андрей, я не силен в русском жаргоне. Что такое Яроплан?» «Яроплан — это флугер х у а н и т а «Мне почем знать, у них и спроси», — ответил Рио и пожал плечами. Я собрался было последовать совету, когда понял, что знаю ответ на свой вопрос. Я ведь совсем недавно на этот счет рассуждал. В багажнике монтировали реактор. а заодно стрельбовые накопители, коммуникации и систему охлаждения. Симфонично моим мыслям прополз погрузчик, платформу которого занимала здоровая двухствольная башня. Обтекатели были временно сняты, но я узнал ее без труда. сети 1 0 g 2 стандартный модуль конверсии C-95 андромеда в G-95KS с лазер-пушками фирмы Vickers. Из транспорта делали канонерку. Я моментально все вспомнил. Советы Тосанина, пьяную лекцию Камача, дельные мысли Фурдика. Вспомнил и похолодел. То есть еще не испугался, но мутный осадок из трансцендентных глубин подсознания уже всплыл. Когда бригада собралась и ее упаковали в скафандры, р и о внес ясность — так что предчувствия утратили заметный кусок интуитивности. Ребята, задание мы все получили. Работа типовая. Летим в АД-186, собираем груз титонировой руды свыше к секторе 1584-7. Предупреждаю, с ВТИ поступила информация. Был радарный контакт с группой неопознанных флугеров. Насколько я понимаю, случай не единичный. Неопознанный борт в нашем случае означает только одно – активизацию незаконных банформирований. Проще говоря, пираты проснулись. При этих его словах я огляделся, надеясь и ловить реакцию своих коллег. Те, однако, ни одним движением не выдавали своего беспокойства. Между тем Рио продолжал. «Может быть и нет, но я перестраховался». По моему письменному запросу паром принимает два истребителя эскорта из состава сил безопасности концерна. Люди вы опытные, но все же не зевать, следить за радаром. Как только увидите метку, не отвечающую на запрос свой-чужой, сразу бегите и вызывайте эскорт. Специфика работы такая, что летать нам приходится в одиночку на своих участках. Каждому истребитель не прикрепишь. Истребители будут баражировать в зоне ожидания парома. Особое внимание к концу смены. Пиратам легче взять нас тепленькими с грузом руды, чем воровать ее с каждой вышки в отдельности. Перед вылетом протестируйте станции защиты хвоста и, конечно, все консоли с ракетами. Как обычно, для самообороны мы принимаем по два блока ш е р ш н и Повторяю, самостоятельно в драку не лезьте. Нештатные ситуации решает эскорт. У меня все. Вопросы есть? Вопросов нет. По машинам. И он бодро захлопал ладоши. Армированный халкопон издал глухой траурный звук. Нештатная ситуация случилась прямо в ангаре. «Официально заявляю, я отказываюсь идти в ы л е т с неисправной консолью», — орал Рауль Хуарес из кабины. Одна из бронестеклянных форточек была открыта, лицевая маска шлема откинута, лицо злое и решительное. «Рио, почему техники в ус не дуют? Я подам докладную». «Бригадир, ну скажи ему, а?» — возмущался Пьер Валье. 38 борт У него обычная проблема, глючит датчик. Якобы нет контакта. А он есть. Слушай, Пьер, забирайся в кабину и лети вместо меня. Давай, давай, забирайся. Задолбали. Да, Пьер, поддавал жару Рио. Почему не заменили датчик? Почему пилот должен гадать, полетит у него ракета или нет? Ты у меня дождешься. Я прямо сейчас накатаю телегу в офис. «Распустились совсем. Курят, понимаешь, всякую дрянь на рабочем месте. Вот оставят тебя без премиальных, да штраф накрутят, тогда...» «Что? Что?» Пьер на глазах разъярялся. «Я тут при чем? Я уже полгода говорю. Там в парсере ошибка обработки сигнала. Надо программное обеспечение переустанавливать. Я его буду ставить? Я?» «Откуда я его возьму? Я уже 20 раз вызывал информационный отдел. Там же лицензия стоит с паролями. Как я туда залезу?» «А они не идут. Вот на них и стучи. Ничего не знаю, все должно работать». «Да я тебе больше скажу. Почему Парсер глючит, а? Ты знаешь, кто в нем ковырялся?» «А я знаю. Хуарес». Он же на вахте постоянно свой планшет к п а р с е р у подключает. У него там н е ш т а т н ы й разъем. Ты у него спроси. Давай-давай. А потом катай свою докладную. Я только за. Я никуда не лечу. Все. Полетел. Полетел, как миленький. Накричался, посчитал чистый оклад без премиальных за смену и полетел. И обошлось. Никаких пиратов. Прилетели... Забрали титанир, улетели. И в следующий раз все было тихо, обычные серые будни коммерческих пилотов. На третий раз снова спокойно. Правда, предыдущая вахта другой бригады, той самой, второй элитной, где работал т о е в а была м р а ч е н а ЧП. и Глупейшим ЧП, причем справились самостоятельно без помощи пиратов. п р и л и ч н ы й пилот Рока Бинелли, 25 лет, итальянец родом с Клары, мог бы получить премию Дарвина, естественно, посмертно. Они собирали хризолиновую руду с в ы ш и к автоматических добывающих станций, элементарщина. Но под конец смены на одной АДС не сработали пиропатроны, которые выстреливали контейнер с грузом в космос, где их подбирали Андромеды. Рок поругался и пошел на посадку. Конечно, он был приличным пилотом. Более того, пилотом он был отличным, иначе как бы он сел на астероид? После приземления Рока предпринял следующее. Проверил герметичность скафандра, прихватил ремнобор, вышел через кессон, прикрутил контакт пиропатрона, очевидно отошедший при сбросе станции на астероид. После чего дал команду Парсеру на дистанционный подрыв. Парсер не послушался. Надо заметить, что наши чудесные контейнеры имеют в днище крепежные скобы, которые на полметра выступают за основной габарит. Что сделал Рока? Он подошел к АДС, открыл крышечку и нажал на кнопочку пальцем, завороженно глядя, а как оно сработает. Сработало замечательно. Рока получил скобой прямо по своей любопытной башке, которую д е с я т и т о н н ы й контейнер оторвал начисто. В результате концерн получил вместо х р и з о л и н а мертвого итальянца без головы, груженный флугер без пилота на астероиде, а также контейнер с рудой и голову, улетевшей в бездну космоса. Вот такое происшествие первой категории. Ведь даже не посадить никого, что обидно. Бригадир Амиль оказался крайним и схлопотал выговор за неинформирование личного состава бригады о мерах техники безопасности. Канцелярия DIR умеет рожать формулировки ничуть не хуже отечественных виртуозов из военфлота. т о й в о Тоссанин с группой технарей потом пять часов ухлопали на посадочное маневрирование специально выделенного ради такого случая гусара и поход по поверхности астероида к флугеру. Конечно, можно было десантировать пилота непосредственно на место, использовав флугер в режиме весенний и пропульсивный ранец. Да вот незадача, с ранцем никто не умел управляться. Пилот не оснас, а уж т е х н а р и подавно. Надо ли говорить, что с такими делами не до пиратов? Нашим людям пираты не нужны. Да и время, поубиваемся самостоятельно. Ровно через два дня... Сотрудник армандады с товарищами упражнялся в тире. Отрабатывали скоростную стрельбу в звеньях двойки. Выхватывание пистолета из кобуры и огонь на поражение. Ну, вы меня понимаете. Один орел, прикрывавший другого орла, извлек личное оружие и, снимая предохранитель, умудрился довернуть ствол в сторону от мишени и спустить курок. Прогремело. Пуля оторвала первому орлу руку, Долетела до перепорки, срикошетировав под замечательно острым углом. Угол отражения пересекся с печенью второго орла, шедшего впереди. Результат. Двое в реанимационных капсулах. Эпидемия какая-то. Эпидемия идиотизм. а Херентесу Периор р о б л и орал так, что вопли его было слышно в открытом космосе. Шутка, конечно. Но орал он и в самом деле сильно. с разными яркими выражениями, и даже, я бы сказал, з а в ы в а н и е Прошло недолгое время, и о п и р а т о к забыли. То есть не забыли, а перестали бояться. Хотя истребительные эскорты теперь постоянно сопровождали грузовые караваны транспортников. В этом состоянии расслабленной бдительности меня застиг приказ вылететь в составе бригады к астероидному скоплению АД-13. АД-13 необычное для системы Лукреции о б р а з о в а н и я чрезвычайно высокой концентрацией крупных астероидов, которые уместнее именовать планетоидами. Располагается это чудо относительно землеподобного ц а н т е р а на задворках. Если сравнивать с родной Солнечной, то его место где-то между орбитами Юпитера и Сатурна. Скопление АД-13 мы летали редко. Ничего интересного там нет, кроме камней да редких х р и з о л и н о в ы х астероидов. А что там есть? А есть там небесное тело под названием Бенвенида, которое является полноценной планетой размером с Луну. У нее даже атмосфера присутствует. Конечно же, насквозь вредны. А еще там имеется и м п о р и у м ради которого концерн и выстроил в этой глухомане Аванпост базу с регулярно сменяющимися вахтами. Эмпориум – штука редкая и ценная. Он идеальный катализатор для производства люксогена, повышающий КПД промышленных реакторов на порядок. Мы в объединенных нациях не осчастливлены таким уникальным феноменом планетообразования, как конкордиатская паркида с ее залежами люксогеновых песков. Поэтому эмпориум не просто ценен, а стратегически важен. По хорошим делам, именно на орбите Бенвениды должен бы возвышаться утес орбитальной крепости, что нам всем чрезвычайно облегчило бы жизнь. Но и м п о р и у м нашли всего два года назад, и до сих пор в канцеляриях недоломаны бюрократические копья доказательств перспективности данного месторождения. Государственный монстр весьма неповоротлив, но уж как раскачается, держись, Процесс обсуждений и слушаний по вопросу и м п о р и у м а легко мог закончиться выкупом месторождения УДИ-АйАр Советом Директоров Объединенных Наций, либо бессрочной арендой, совместным владением, а то и полной национализацией. Так что концерн, пока суть до дела, под шумок ковал прибыль, которая с каждой вахтой все росла. Что еще сказать? Да нечего. Про Эмпориум вы лучше в газетах почитайте. А моя история, она интересней. Получили мы наряд на работу. Доставить на Бенвениду смену вахты, забрать груз Эмпориумовой руды и о т т а р а б а н и т ь его к Тьеро-Фуэго, куда должен был подтянуться в скором времени магистральный контейнеровоз Фрэнсис Бекон с целью вывоза наших богатств. Мы, дюжина а н д р о м е д по 6 штук от бригад номер восемь и девять, Два Хагена от концерна и два Горыныча от э р м а н д а д ы Погрузились на паром со сложной цифрой на борту и полетели. Когда схлынуло похмелье «Х-матрицы» и головы пилотов вернулись к уставной четкости после мутной дозы и н а м и р о в о г о бытия, нам дали команду на взлет.